Глава 18. Неделя перед крещением выдалась суетной. С Бестужевой все готово, а я так и не сделал инъекцию, не обсудил перспективы. У Калашникова про бриллиантовую зелень спросил и забыл. Пора завести ежедневник, дабы записывать планы, еще лучше секретаря. Будет чай подавать и напоминать о встречах и совещаниях. А пока придется галопом по Европам, да еще и самому. Начнем с ближайшего, скупца, и рядом, и по дороге. Оттуда к Бестужевой, а после всего в больницу. Калашников был дома, но явно куда-то собирался, судя по одежде и действиям прислуги, которая смахивала специальной щеточкой перхоть с плеч. Но ради меня сбор отложил, шагнул навстречу, вежливо поклонился. «Здравствуйте, Евгений Александрович». «И вам здравствуйте, Наум Алексеевич», — кивнул я. «С этими поклонами сейчас, конечно, не так сложно, как в Китае, но тоже запомнить пришлось». Кому и как, от этого многое зависит, можно на ровном месте на неприятности нарваться. Вот сейчас я гость, который выше по положению, мне вежливый поклон, который чуть проще поясного. Я, соответственно, могу в ответ кивнуть, обозначая официальный характер визита и более низкое социальное положение купца. Калашников трезвый от своей пьяной копии разительно отличается, кстати. Внешне похож, но будто родственник. Никакой тебе дурашливой улыбки и плавающего взгляда. Наоборот, собран, даже жестковат немного. Купчиху, кстати, я не увидел. По делам пришел, зачем ее звать? Поговорили о видах на урожая, о здоровье наследника. Ровно столько, чтобы не показалось невежливым. И лишь после этого купец полез в шкафчик и выудил из него склянку светлого стекла с притертой пробкой. Вот, извольте, доктор. Сморагдовая зелень, как и просили, достали. посудине пересыпали золотисто-зеленые мелкие комочки. Объем? Да примерно миллиметров сто пятьдесят. Первый раз вижу это вещество не в растворе. Ничего, разберемся. Благодарствую, Наум Алексеевич. Выручили. И насчет Кристины. Я, конечно, согласен. Сообщите только когда, я непременно буду. Купец кивнул, но не сказал ничего. Просили передать. Зелень саму по себе для окраски использовать не стоит, степенно добавил он, подавая склянку. Закреплять надо, а то мажется, ды да на свету долго не держится. «Мне для другого». И снова огромная благодарность. На этот раз я уже изобразил такой вежливый поклон, как и он перед этим, что вызвал довольную улыбку Калашникова. Послал мальчишку с запиской для славы, чтобы вечером с Емельяном прибыли ко мне, а если задержусь, подождали. Вот и выясним, какой концентрации нужен спиртовой раствор, чтобы дохли все микробы в округе. И сразу заявку на привилегию. Хорошо бы до съезда успеть, уж если лупить по мозгам коллекту массивно и безвозвратно, или может все-таки стоит растянуть футурошок. Без тужу предупреждать не стал, и так понятно, что дома сидит куда и ходить. Масляный раствор серы у меня простерилизован, для этого много ума не надо, и заготовлены с заточенными иглами, мало ли вдруг с первого раза укол не получится сделать. Пока качался в саняк, глядя на зипун, на обтягивающий широкую спину извозчика, даже не думал ни о чем. Разговоры все уже говорены, предупреждения сделаны, и даже заготовлено подобие добровольного информированного согласия. А то мало ли что, претензии пойдут. Вот в этот момент и появится на свет бумага, в которой русским по-белому написано, что пациентка предупреждена и согласна. В отличие от прошлого раза, у Бестужевой сегодня наблюдалось легкое возбуждение. Она начала было укорять меня, что я манкирую своими обязанностями, но я быстро отбил атаку, выложив на стол бумаги. «Вот, прошу, подпишите». «Это что?» «Почитайте. Ваше согласие на участие в испытаниях». «Ах, что там читать? Давайте». И она, не глядя, подтвердила щит для моей задницы от местной прокурорской братьи. «Укол сегодня?» «Прямо сейчас. Велите принести чашку с горячей водой, раствор согреть надо». «Погодите». Женщина взяла колокольчик со стола. «Агафья?» «В сей момент несу», — отозвалась служанка, очевидно торчавшая под дверью. «Я решил начать с двух кубиков». Немного, но и немало. Посмотрим, что там с лихорадкой получится. Повторим для верности раза три. Все спирохеты, которые к этому времени выжили, передохнуть должны. Согрел раствор, набрал шприц. Ну что же, Антонина Григорьевна, ложитесь и предоставьте мне ягодицу. Вот есть одна особенность у пациентов, которые лечились долго. Они напрочь теряют чувство стеснения перед медиками и без всяких танцев с бубном предоставляют запрошенный участок своего организма включая те, что на супружеском ложне всегда демонстрируют, понимая, что не из праздного интереса это делается. Смазал обильным спиртом место предстоящей инъекции и без лишних предисловий вогнал иглу в мышцу. «Сейчас ввожу лекарство. Медленно. Придется потерпеть». «Ох, ох, ох!» – простонала Бестужева. «Это точно больно! Ой!» «Готово!» – сказал я, извлекая иголку и прикладывая ватный шарик со спиртом. К вечеру поднимется жар, почувствуйте ломоту в теле, слабость. Короче, нехорошо будет. Мы обсуждали с вами этот момент. Терпите. Это ради вашего выздоровления. Если что, вызывайте меня. А теперь позвольте откланяться. Много работы». Подождите. Биста встала, тихо охнув, вытащила из одежды конверт и подала мне. «Это вам, Евгений Александрович». «Не возьму. Я же сказал, результат через полгода, только если не будет новых осложнений». «Берите». Это от чистого сердца. Вы со мной, как с нормальной, не побрезговали. Первый за много лет. Я в вас верю. Уже на лестнице я приоткрыл конверт, заглянул. Ого, немало. Деньги крупного номинала сейчас, размер серьезный, имеют раза в четыре больше привычных мне в двадцать первом веке. И чтобы они уместились в конверт, их сложили пополам. Я заметил только, что банкнот много, и на верхней изображена довольно полная дама, прячущая низ фигуры за щитом с двуглавым орлом. 25 Двадцать пять рублей. Считать не стал. Велюку измей в перчатках утюгом хорошенько прогладить и перчатки сжечь потом. Потому что хоть взгляд у меня не брезгливый, но заражаться не хочется, даже с таким минимальным риском. Так что еще раз руки спиртом протереть не помешает. Ну вот, приехал не договариваясь, а Боброва нет. Вроде как обещался скоро быть. Но я уже знаю, ты местная скоро. От пяти минут до бесконечности. Ничего, подожду. Основные дела позади, да и встреч предстоит сложные Признаваться надо в любом случае. Обман считается проступком более серьезным, чем какое-то вмешательство в лечение. Надо было взять хоть газету какую-нибудь, уже не так скучно. А то приходится смотреть на стены с потолком. Но маялся недолго. Бобров почти взбежал по лестнице. Евгений Александрович, день добрый. Надеетесь еще какую-нибудь операцию сделать? Так это мы организуем, больных хватает. Проходите. И мы вошли в его кабинет. Я хотел справиться с А что с ней? Сейчас узнаем. Он подошел к двери, открыл ее и крикнул. Федорчук, ко мне зайдите. Послышалось бухни тяжелых шагов, и в кабинет, постучав, вошел, наверное, фельдшер. Высокий, седоватый, с явно военной выправкой. Отставник, скорее всего. Мне бы такого, чтоб тылы прикрывать. Слушаю, доктор. Глуховато обозначил он готовность выполнить указание начальства. Будь добр, узнай, какая там температура у больной Павалишиной. Знаешь, где лежит? ее минуту». «А что случилось?» — спросил Бобров. «Утром вроде неплохо было, я на обход быстро сходил, будто даже получше стало. Давайте дождемся результатов». «Вы, как вчера добрались? Я, признаться, немного увлеченно накануне с Викторией Августовной спорил. Она не в обиде?» «Да нет, что вы», — махнул я рукой. «Все в порядке. счастливо, что побывала на операции». «И даже в обморок от крови не упала», — хохотнул Бобров. Вернулся Федорчук и доложил. 36,8, и сказали, на перевязке воспаления меньше намного. В сознании, поела. — Спасибо, можете идти, — велел Бобров и повернулся ко мне. — Как видите, все хорошо. Сам удивляюсь, динамика не предполагала такого развития событий. — Это я... Простите, Александр Алексеевич, я встал. Вчера тайком пробрался в палату и посыпал края раны стриптоцидом. Я пойму, если из-за этого... — Нет, вы послушайте. Бобров покраснел, вскочил. «Как вы могли, без моего ведома. Это...» Он вдохнул, чтобы продолжить, но замолчал. «Мы постояли без слов с минуту, наверное. Что-то думает. Ну ладно, пинками не вытрул из кабинета, уже хорошо. Но больной стало лучше», — продолжил Бобров. «И вы сделали это не с целью получения выгоды, а для оказания помощи». «Предлагал же с самого начала», — напомнил я. «Помолчите уже», — выкрикнул профессор. «Я не закончил, и вы не прощены пока». «Сядьте, что вы стоите, как солдат на параде? Ладно, рассказывайте, что за стриптоцит?» К счастью, прием сегодня оказался минимальный. Не до народу. Кто пришел с утра и меня не застал, затем послали, чтобы подошли. И пара визитов на дом, но тоже ничего выдающегося. Фармакология места меня, конечно, все еще временами вгоняет в состояние ступора, но я уже придумал замечательную отговорку. Когда я смотрю пациентов вне кабинета, Ссылаюсь на забытую печать и предлагаю за рецептом прислать кого-нибудь попозже, а в кабинете просто вытуриваю в предбанник под разными предлогами. В основном мытьем рук прикрываюсь, и всегда есть возможность глянуть в справочник. После приема отправился домой студентов ждать. Задачи по стриптоциду не справились блестяще, ни одного нарекания, и даже пытались вернуть остаток средств, выделенных на Виваре, сопровождая свой демарш тщательно расписанным перечнем трат. Бессребренники. Да, всего материала исследований, если смотреть с высоты требований 21 века, преступно мало. Но сейчас о рандомизированных контролируемых испытаниях никто не заикается. И ни в одном медицинском журнале я не видел упоминания о сокрытии распределения параллельных группах и прочей тарабарщине, которой будет полно в литературе лет через сто. А для «Зеленки» им и вовсе понадобится пар десятков посевов, и революция готова. К тому же в конце девятнадцатого века эстетические проблемы мало кого волнуют, и красивый темно-зеленый цвет скорости окрасит больницы всего мира. Но перед студентами у меня были другие посетители, и весьма неожиданные. Голос Блюдникова я узнал, когда он здоровался с Кузьмой. Странное дело, и представить не могу, что надо приставу. Поповалишь на вопросы? Даже не смешно, и уровень его, и принужде в кабинет зашел бы они домой. Что-то случилось? Сейчас узнаю, к чему мозг мучит, если ответ через минуту получу. В любом случае, за собой никаких грехов, интересных для полиции, не помню. Но Емельян Алексеевич повел себя довольно странно. Попросил чаю, начал рассуждать про погоду и под лицо дворников, палец о палец не ударивших после такой метели. Светская беседа без перспектив окончания. Помню, один житель Первопрестольный из понаехавших заметил, что москвичи любят говорить о погоде больше всего на свете. Любой разговор прекращают, если по радио прогноз передают. Похоже, явление это имеет корни глубоко в веках. И только когда Кузьма притащил самовар, и мы разлили по первой чашке, Блюдников заговорил о настоящей цели своего визита. — Скажите, Евгений Александрович, а чего вы хотите для господина Початова? — Не знаком с таким, поэтому желать для него что-либо от себя лично не могу. — Хм. Пристав откашлялся, передвинул языком во рту кусок сахара и запил чаем. Слава богу, он пьет из чашки прихлебывая, но не так кошмарно, как делают это любители блюдец. Я не так выразился, прошу прощения. Сергей Акендинович Початов – участник досадного недоразумения в Славянском базаре. Крупный торговец чаем. Ага, тот самый из первой сотни. Точно, в газетах писали про купца П. Я задумался. Знаете, особой кровожадностью не отличаюсь. Если бы дело касалось меня одного, довольно было бы и простых извинений. Но! Продолжил Блюдников, уловив намек. «Была затронута честь Виктории Августовны». «Я понимаю», — кивнул пристав и снова мастерски переместил сахар с правой стороны рта в левую. «Давайте напрямую. Он и вправду человек занятой, миллионщик, и очень хотел бы примирения. Готов приложить для этого немалые усилия. Лично вам деньги предлагать он не будет, чтобы вы не сочли это оскорблением. Но на вашу задумку со скорой помощью...» «Да, да, я знаю о прожекте, Виктория Августовна обмолвилась». Сделает крупное пожертвование. Согласны? Теперь все стало понятно. Купчина вышел на приставу, предложил мзду за решение вопроса, а Емельян Алексеевич знает, на какие кнопки можно нажать. И ладно. Для скоро я и принципами поступлюсь. Вон, профессор Цветаев лично собирает деньги на музей изобразительных искусств. И ко мне заезжал. Так что и мои сто рублей теперь там есть. Шестого класса чиновник, высокоблагородие, не брезгует. А мне сейчас явно не сотню предложат тратить такой мелочевки. Блюдников не стал бы ко мне на чаепитие напрашиваться. Небось, и свой интерес имеет в крупных номиналах. И личное извинение Виктории Августовне. Добавил я желание к размеру контрибуции. Будут принесены в ближайшее время, заверил меня пристав. Я сейчас один момент. Блюдников вышел, что-то недолго втолковал Кузьме и вернулся. Ждать долго не пришлось. Послышался топот по лестнице и вошел знакомый Пузан. Бородовыни, снял шапку, перекрестился на красный угол. Встал на пороге, потупив взгляд. Прям первоклашка в школе. «Господин Баталов, я сожалею о своем недостойном поведении во время нашей встречи и приношу глубочайшие извинения». Не поднимая голову, произнес сон. «Может, и недостаточно искренне, да и хрен с ним». «Принято», — кивнул я. «Вот, возьмите, на благое дело. На край стола лег конверт, да не простой, а размерами побольше обычного. И довольно пухлый». Ни слова больше не говоря, чей торговец развернулся и вышел. А пристав достал из кармана лист бумаги, подвинул его ко мне. Ага, заявление, что претензий к Початову не имею. Подписал. Ну, дело улажено, пойду и я. Блюдников встал с явным усилием, опираясь на край стола. Подождите минутку. Я схватил его за правый локоть, и он охнул от боли, стоило моим пальцем коснуться его бока. Что с вами? Да болится собака. Давно? Не помню уже. «Встаньте вот так пожалуйста я повернул ее к свету а давайте ка я вас быстренько осмотрю емельян алексеевич раздевайтесь до пояса много времени не займет блюдник впомялся но потом быстро снял одежду и прилег на диван свесив ноги в сапогах да уж это он под одеждой кажется мощным и дородным, а стоит раздеться дефицит мышечной массы на лицо склеры ну, скажем субъектиичные желтоватые значит белерубин чуть выше 60. Расчесы тоже есть, хоть и единичные. Зуд ночью беспокоит? Есть такой, признался полицейский. Продолжим. Извитые вены под кожей, сосудистые звездочки. Теперь пальпация. Печень выпирает сантиметров на десять, не меньше. Прямо айсберг в океане. Болезненная, край тупой. Голени отекают? Вечер бывает. Что скажете? Дело серьезное. Выпиваете? А как без этого? Много? «Ну да, глупый вопрос. Будто приставы ведут в журнал учета принятых рюмок. Четверть в неделю, может, и выходит?» Я внутренне ахнул. «По двенадцать литров себя засаживает в месяц, и еще жив?» «У вас цирроз печени, болезнь такая. Орган не справляется со своей работой и уже не может хм, переваривать водку. Отсюда уменьшение мышечной массы, слабость, отеки. Пристав сел в кровать и потрогал себя за бока. «Что делать? Травку попить? Тысячелистник? Расторопшу?» «Нельзя при циррозе такое. Пить прекращаем. Желательно совсем, иначе скоро умрете. Бобровая струя и медвежий желчь. У китайцев есть особый рецепт. Давно используют». «Может, ваш этот Ли достанет?» — пристав побледнел. «Я спрошу и тут же дам знать». Пока Блюдников одевался, я открыл конверт. не заклеенный, кстати. Пачка банкнот внутри очень пухлая, на всех портрет Екатерины Алексеевны в зрелом возрасте. Вот откуда пошел термин «бабки». Я вытащил, собираюсь пересчитать. «Десять тысяч там», сказал пристав, застегивая сорочку. Я быстро отсчитал десять соток и положил на край стола. «Это вам, Емельян Алексеевич». «Не возьму и гроша, Евгений Александрович. Я же знаю, что не на актриску потратите». Я присмотрелся к приставу. «Нет, это не шутка такая про Ольгу. Серьезно», — говорит. Поверьте, у меня совесть тоже есть. С этой скорой дело полезное, от полиции будет вам полная помощь.